Голова вторая. Имитация слабости. Надломываю веточку, сую в рот. Итак, у меня не более минуты. Бежать? Только в этом дрыщавом теле я от далеко не убегу. Драться? Тьфу, ну-ну. Единственный вариант – позволить себя поймать. Потом будет допрос. Пытки-то я вытерплю, но что потом? Хотя, потому что я уже успел понять... Вряд ли меня будут пытать. Есть другая проблема. Мне будут задавать вопросы. И, скорее всего, такие, на которые я не смогу ответить. И что, тогда повяжут и отправят в лечебницу для умалишённых? Звучит правдоподобно. Сейчас я и сам не уверен в нормальности своего рассудка. Очутился хер знает где. Любой адекватный человек засомневается в себе. Ладно, всё это пустые мысли. Буду импровизировать и прикидываться тем, кем меня хотят видеть» до момента, когда это станет невозможным. А там посмотрим. Перекусываю палочку, выплевываю беру другую. Зубы есть, может, получится перегрызть пару глоток. Встаю, отряхиваюсь, направляюсь обратно к школе. Надеюсь, я не ошибся, и меня не убьют. Странно, мне казалось, преследователи ближе. Я точно слышал их неподалёку, но сейчас понимаю, что это не так. Люди приближаются, я стараюсь держаться в тени. Мы сталкиваемся с ними чуть не лбами, да и то это собаки унюхали меня. Чёрных стражей школы много, порядка двух десятков. Все вооружены огнестрельным оружием, так вроде называются эти штуки. Сдёргиваю бровь, многовато отправили для одного задохлика. «Стоять на месте! Константин Киба, поднимите руки, медленно, чтобы мы их видели!» Усмехаюсь, со смаком выплевываю палочку, поднимая руки. «Пожалуйста, не стреляйте!» — кричу я из всех сил, стараясь прикинуться испуганным подросткам. Почему-то такой подход кажется наиболее правдоподобным. После той стычки в туалете я сделал вывод, что тут обитают одни сакунишки с переполненными штанишками. Ко мне подходит трое, ведут себя так, будто я спиртоносный убийца, а не трясущийся шкет. Худощавый охранник осторожно приближается. «Не дёргайся!» На моих запястьях щёлкают наручники. «Очень тяжело держать себя в руках и не съязвить. Ах, твою ж!» Хватит улыбаться. Дерьмовая привычка лыбится в неприятных ситуациях. Беру лицо под контроль, закусываю губу. Жаль, всплакнуть не получается. К школе меня сопровождают целым конвоем. Серьёзная тут охрана. Вот только что и кого они охраняют. Школу или от школы. И как меня всё-таки так быстро выследили? С собаками? Большая часть стражи ушла. Остались трое сопровождающих. Мы обходим школу, заходим через чёрный вход. Суета в здании затихла, но уши улавливают отдалённый гомон. Похоже, большинство обитателей школы вышли через парадный вход. Или их вывели. Мы идём по коридорам, поднимаемся на пятый этаж. Здесь обстановка дорогая, мозаика на стенах. Картины, вычёрные вазы с растительностью. Золото и серебро переплетаются в интерьере. Подходим к кабинету с табличкой. Заместитель директора по воспитательной деятельности. Я бы присвистнул от ажурности двери. Такие причудливые врезки мог сделать только настоящий мастер по дереву. Охотник стучится. «Георгий Александрович, мы нашли его!» «Входите!» Как я и думал, тут обстановка не менее богатая. Огромный стол по центру блестит по золотой, старинным часам на стене несколько сотен лет, не меньше. Картины маслом с какими-то чуванливыми говнарями «Вы свободны, спасибо!» Махнул заместитель директора, не отрываясь от страны раскладной книги с кнопками. «Надо же, я думал, тут обитает как минимум мудрый старец в золотой кольчуге. Но нет». Мужчина лет по тридцать в строгом костюме аристократа. Худой, как щепка, чуть ли не кости просвечивают. А волосы длинные. Бедолага не нашёл денег на цирюльника, то есть на парикмахера. Вроде так они тут называются. Наручники с меня так и не сняли. «Присаживайся!» Указывать на дорогой стул Георгий какой-то там. Ну и именно. «Саживайся? Ну что ж, посмотрим, что мне скажут». прикидываться пугливым я утомился натягивая на лицо свой привычный образ безразличного до всего первого хранителя храма Шейла. «Этот пес облаговолит вообще посмотреть на меня? Или тыкаться в кнопки настолько важнее?» «А, ну, конечно. давит на меня морально. Сейчас я должен испугаться от тягостного ожидания своего наказания». Наконец он отлепляется от своих важных дел, откидывается на кресле, постукивая пальцами по подлокотнику. «Тебе крышу снесло, Константину, м?» «В какой-то мере, да, снесло». И кто бы мне объяснил, почему так произошло?» молчу подумав секунду, решая пустить глаза. «Дорака, побег, но...» Заместитель директора щурится. «Я не уверен, что правильно понял, но, похоже, ты скормил экскременты старости третьего этажа. Это правда?» «Почти». Пауза. «Почти, говоришь?» «Понятно». «Давай я объясню, почему этот проступок критичнее остальных. Анастасия Чербная, дочь Марка Чербновой с клана и стала, нашего не самого последнего спонсора. Могу даже сказать, что это их школа». «Очень хочется спросить, понравился ли даме деликатес, но лишь заставляю себя хлюпнуть носом». «Я защищался». «Издеваешься? У тебя только разбита бровь, а у избитых тобой учеников нос ушёл в череп, и горло разорвано унитазным ёршиком». «Хорошо защищался». Георгий фыркает. «С каких пор ты стал таким бойцом, а? Я успел о тебе почитать всякого. Ты один из десятки по годовой квоте для малоимущих. Сумма в тебе не пробудилась даже на третьем этаже. Объём сосуда весьма посредственный. И знаешь, что я тебе скажу?» хм, Ухмыляется замдиректор. «На моей практике, если такие, как ты, не выдерживают обучение и начинают вытворять подобное, то это психушка». «Ты сошёл с ума, Константин?» «Опять это сумма. Ещё и сосуд какой-то. Этот Георгий начинает меня раздражать, но я умею играть разные роли. Однажды я притворялся грязным попрошайкой и ковырялся в стоках, выискивая дерьми объедки. Так что притворяться сэкуном, который меня тут привыкли видеть, не составляет труда. Сомневаюсь, что если я сейчас включу Куртова, то из-за этого выйдет какой-то прок. Но молчать и согласно кивать я точно не собираюсь. А что вы сделаете с теми, кто прокинет вам на голову корзину с мусором, пока вы испражняетесь? Только сейчас замечаю, что в новом языке есть ты и вы. Очень неудобно. мне очень понятно, когда нужно использовать то или другое. Для меня все тут ты. Без лишнего выпендрёжа. Но на всякий случай я решил постраховаться И не прогадал. Похоже, Георгию больше нравится, когда ему выкают. Заместитель директора по исправительной деятельности непроницаем. «Я бы сделал то же, что и ты, или даже хуже. Но ты мне таких вопросов не задавай, Константин. Я всё ещё могу усложнить твоё пребывание здесь». «Да-да, конечно». «Не сомневаюсь. Но так как меня накажут...» «А ты хочешь, чтобы тебя наказали?» «Да мне плевать. Судя по диалогу, пытать меня не собираются. И даже не запрот в подземелье. Так что хорошо играть в эти игры желаний больше нет». «Нет». «Кто в здравом уме хочет, чтобы его наказали? Может, я просто пойду?» «Это вряд ли. На избитых до полусмерти убогих мне, честно говоря, плевать». Георгий подается вперёд, опирается подбородком на руки. Но побег, и уголок его рта слегка приподнимается. «Кормёжка наших спонсоров экскрементами неприемлема. Ты же умный парень, должен понимать, как отразиться на школе потеря их доверия. Правильно, деньгами». «Интересно, а если бы она была аристократкой, ты бы повторил этот трюк?» Я пожимаю плечами. «Понятно. Что ж, а теперь о твоём наказании. Не буду скрывать, оно будет показательным. Исключить тебя мы не можем. Но, во-первых, ты будешь ходить к школьному психологу в течение месяца, по средам. Я должен убедиться, что наш Тихоня не превратился в маньяка. Во-вторых, я вычитываю у тебя 90% очков влияния. Это ещё что такое? Спрошить, конечно, не стану. Это, как ты понимаешь, опустит тебя на первый этаж. Придётся начать обучение с самого начала и пройти всю процедуры тестирования. Мы не любим примегать к такому наказанию. Переобучение ученика – дорогое удовольствие для школы. Но сейчас у меня нет выбора. Наказание должно быть строжайшим. выборы есть всегда. Пожалуйста, не перебивай. Так вот... Как ты знаешь, мы не приверженцы строгого графика и проводим обучение сразу после набора группы. И у нас недавно набралась такая. Так что мне повезло, не пришлось долго думать о том наказании. С понедельника они начнут занятия, и ты должен понимать, что если я этого не сделаю, то мы рискуем лишиться больших денег. Авторитет школы и её спонсоров непоколебим, и мы этого никогда не скрывали. В-третьих, месяц отработки. После занятий будешь драйвить боевой зал. И на кое мне всё это? Совершенно не понимаю, почему я должен играть по каким-то странным правилам. Проще свалить из этой школы и постараться во всём разобраться. Может, я что-то не понимаю? Решаю рискнуть. Может, просто отчислите меня? Георгий щурится. Вот ведь слизь подземная. Подозревает что-то? Хм, похоже, тебе и правда не помешает психолог. В каком смысле отчислить? Из нашей школы не отчисляют за такое особенно малоимущих. Если ты зачислен, то выйдешь только с дипломом специалиста суммы, ну или мёртвым». На последних словах он улыбается, и я не могу понять, шутка это или он серьёзная. «Так что не говори ерунды Я вздыхаю, тоже откидываюсь на кресле. «Я не буду исполнять наказание с отработкой, на остальное согласен». Глаз зама директора слегка дёргается. «Думаешь, у тебя есть выбор?» «Конечно». Я просто не буду на неё ходить. Я защищался, и вы уже опустили меня на самое дно. И этого мало вашим спонсорам. Надо, чтобы я чистил маты, как прислушка. Нет, это моё последнее слово. Кстати, заместитель директора, позволите?» Я тяну руку к стаканчику зубочистками с мятыми наконечниками на столе. Посмотрим, насколько высокомерен этот заместитель директора. Или как там его? «Валяй». На удивление спокойно машет он рукой. Я беру зубочистку, сую в рот. Приятные метные нотки скользят по языку. Всем телом чувствую, с каким интересом меня рассматривает заместитель директора. И, похоже, он спокоен, как хайдынский лев после кормёжки. Мысленно ставлю ему пометку адекватной. Он сок это языкома. «Хорошо. Можешь без отработки. Но больше не наглей. Я могу рассчитывать, что остальное ты выполнишь без нашего вмешательства». «Можете». «Какая радость. Вот и отлично». «Сергей, забери его. Отведи к остановке». «Константин, жду тебя в понедельник. Группа 13-Б. Я выпущу приказ и внесу тебя в список студентов. И да, в твоей группе будет аристократка. Надеюсь, ничего ей не скормишь». Я не отвечаю и не задаю вопросов. Пыхтяни Сергей за дверью затихает. Он заходит, кивает заместителю директора, берёт меня под локоть и ведёт как преступника вдоль пустых коридоров. спускаясь по лестнице, замечаю, как меняется интерьер этажей. Чем ниже, тем скромнее обстановка. Из того, что я понял, карьерная лестница в школе воспринимается буквально. И чем выше ты по этой лестнице, тем лучше. А ещё какие-то очки влияния. Что это ещё такое? Местная валюта? Нужно срочно откнуться в телефоны и узнать об этом как можно больше». Сергей Плишев, мужчина лет по 40, вздыхает. «Зря ты так, Константина. Снова на первый этаж. Эх, я помню, как там тяжело». Он машет рукой. «Лучше не вспоминать». «Наручники с меня сними». «Не сними, а снимите», — суровит Сергей. «Ты мне в сынке и годишься. Совсем что ли? В аристократы заделался». Я пожимаю плечами. Вот ведь распушился павлин. Знал бы он, в кого годится мне. Но наручники с меня он всё же снял. «Мне всё равно на аристократов. Потираю я слабые затёкшие запястья». Сергей хмурится, но возмущаться перестаёт. «А надо бы. В эту школу, конечно, сильно знатные не пойдут. Будь они хоть десять раз не неодарёнными. Но всё равно...» — повышает он голос. «Связываться с ними себе дороже. Не забывай этого». Оглядываюсь. Парадная тут, конечно, шикарная. Вон гардероб, какие-то шкафы с кнопками. Похоже, для продажи еды или чего-то ещё. Рассмотреть не успеваю, но там точно за стеклом виднеется что-то, кроме еды. Три охранника в чёрном роскошных врат провожают нас холодными взглядами. Мы выходим, и я морщусь. Шум и гомон во дворе неприятно бьют по ушам. Несколько сотен учеников смотрят на нас. «Раступитесь!» — гаркает Сергей, проталкиваясь через людей. «Ну, чего смотрите? Скоро занятия начнутся!» «А меня, значит, от этих занятий освободили?» «Ясно, понятно. Но это к лучшему. Я быстро осматриваю толпу. Все разные и разобщённые». Основная масса — подростки от 15 до 20 лет, не более. Одеты в такую же форму, как и я, белые рубахи и джинсы. Но некоторые группы учеников отличаются. Они стоят на отдалении друг от друга с такими лицами, словно все вокруг дерьмо, а они пахнут гладиолосами. Прежде чем утонуть в толпе, скрыться, замечая группу учеников в ядовито-жёлтых смокингах и прическами, словно у каждого есть свой личный цирюльник. мне нужно быть сильно умным, чтобы предположить, что это местная элита. Аристократия? Замечаю и других, не менее странных. Детей. Да-да, это точно самые настоящие дети. И каждому на вид не больше десяти лет. Их окружают взрослые дамы в красных, как кровь платьях. Настоящие вампирши, как на подборы. Грудастые, стройные, с точными бёдрами и мраморными лицами. В их взгляде не читается отвращение к окружающим. Наоборот, они разглядывают всех, как матери. Мол, бедные детки. Прорываемся через толпу, отходим. Народу вокруг становится чуть меньше. Я шепчу. «Дети?» «Согласен», — тихо отвечает Сергей. «Не понимаю, как правительство позволяет такое. Это же издевательство над малолетними. Чёртовы Амары». «Амары?» — рискую я спросить. Сергей смотрит на меня с прищуром. «Да-да, прошу прощения», — вырвалось. «Конечно же, это уважаемый клан Амары, любители детей. Всё, пойдём». Проходим мимо группы узконглаза в каких-то платьях. Они стоят в отдалении от остальных, не обращают ни на кого внимания и тихо переговариваются. Уйти мы не успеваем. «Это из-за него мы пропустили разминку?» «Эй, Серёг, что это за дрыщ?» Оборачиваемся. Из группы мощных и высоких парней в спортивной форме выходит настоящий великан, протискивается сквозь толпу, грубо распихивая подростков. Девушка падает, но тот даже не смотрит на неё. Сергей морщится. «Для тебя я, Сергей Вениаминович, понял? И не твое дело, что и почему происходит в школе». «Понял, понял», — машет руками великам по два метра ростом. «Слышь, Шкет, ты чё сделал-то, а? Из-за тебя мы тренировку прервали». «Я останавливаюсь». Сергей резко замирает, косится на меня с тревогой. «Ты это мне?» — спрашиваю я. «Молчи, дурак», — шипит Сергей. «Тебе проблем мало». Равнодушно грызу зубочистку. Ну ладно, промолчу. Толпа затихает. Погодь, Серёг, э, Вениаминович, парень что-то спросить хочет. Так что ты сказал? Великан приближается. Вблизи он, кажется, ещё больше. Сергей стоит между мной и им. Отойди, или мне вызвать стражей. А вы что, Серёг, Вениаминович, его папа? Не припомню, чтобы тут впрягались за каждого дрыща. А у него самого что... «Язык в мокрощеле застрял!» Группа качков ржёт. Амары с детьми отходят в сторону, отвлекая своих детишек от конфликта. Узконглазы перестают перешёптываться, жёлтые пиджачки ухмыляются, раздражённо посматривает то на меня, то на великана. Белые рубашечки ведут себя по-разному. Кто-то спешит ретироваться, кто-то с любопытством наблюдает за происходящим, а кто-то и вовсе громко переговаривается о назревающем веселье. «Здесь слишком много народу, а мне никогда не нравилась толпа». Сергей кладёт ладонь на грудь напирающего бугая, на голову выше его и настолько же толще. А те выглядят старше лет на двадцать. Ого! «Последнее предупреждение, Клоуш! Не борзее в моё дежурство!» Великан с кривым носом, монобровью и шрамом на щеке добродушно улыбается. «Да я просто спросить хотел, что произошло. Вы что такой злой, Сервиноч?» Я хмыкаю, спокойно говорю. «Сергей Вениаминович, спасите, помогите! Дядька большой, а я хрупкий, маленький!» Нужно играть за задохлика, каким ей являюсь. Правда, не всегда получается. Вот и сейчас издевательская интонация меня выдает. «Плохо. Похоже, разучился я этому мастерству за 10 лет в звании первого хранителя хрома Шейла. Расслабился». «Я не понял», — чурится великан. «Ты сейчас что-то крякнул?» закатываю глаза но начинается ладно я предупреждала или нет